Глава 11. 17 дней, 4 часа 20 минут с начала эксперимента. Машина профессора припарковалась у портового склада морских контейнеров. Мещерский взял ноутбук и вышел из машины. Охраны здесь не было, а записи с камер наблюдения его не беспокоили. Чтобы их найти, следователям потребуется время. Мещерский шел между рядами контейнеров, опираясь на трость. Отыскав нужный, он осмотрелся, открыл его ключом с красной биркой. Внутри контейнера зажглась одинокая лампа, и профессор закрыл за собой тяжелые двери. Пара стеллажей с документами, красивый кожаный чемоданчик на колесах и стойка с сервером — вещи самого важного пациента. Шумели вентиляторы, охлаждая системные блоки. Мещерский подключил ноутбук к серверу, ввел пароль и вывел на экран записи с камер наблюдения из помещения эксперимента. Он был благодарен самому себе за то, что предусмотрел резервное копирование на удаленный сервер. Профессор ввел примерную дату того дня, когда участники эксперимента отправили Катю в шахту вентиляции и просмотрел записи. «Антон вез Тому домой». Тома шуршала пакетом с детскими игрушками. «Блин, жирафа нет. Был же!» Или не было, пыталась вспомнить она. Антона исчезновение игрушки не волновало. Он безуспешно пытался дозвониться до профессора. «Все еще недоступен», — возмущался он. «Конечно, зачем отвечать? Мы ведь ему всего лишь жизнь спасли. Куда он делся?» Тома смирилась с потерей жирафа и достала севший телефон. «Зарядка есть? В бардачке глянь». Тома брезгливо пошарила в грязном бардачке и нашла нужный провод. «Почему профессор мне про Катю ничего не говорил?» — не унимался Антон. «Я на всех участников копал, их было семь, а про нее ни слова». «Ты прав, это странно». Тома поставила телефон на зарядку и случайно задела красный айпад профессора, подключенный к колонкам в машине. Послышался его голос и звучание колембы. 3. 18. Всадник. Зеленый. Корица. 23. 22. Это что за ерунда? Ты почему его в архив не вернул? Забыл, отмахнулся он. Ты послушай. Рихтер говорил про пациента, который угрожал профессору, так? Сначала мы ведь его искали, но потом переключились на Степана и забили на пациента. Ты что, специально его не вернул? «Том, ты послушай внимательно, послушай. Мы тогда не поняли. Это гипноз». Антон посмотрел на Тому. «За дорогой следи!» — отругала его Тома. «Что, если Катя и есть тот самый пациент?» — продолжил Антон. «Что, если он запрограммировал ее убить тех людей? Может, похищение не особо помешало его планам? Меня воротит от этих мыслей, но что, если профессор нас всех переиграл?» Тома задумалась и выкрутила звук в машине на максимум. На записи послышалось чье-то бормотание. Разобрать слова было невозможно, но голос точно был женским. Тома закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Кажется, домой сегодня она снова не попадет». Тома настроилась на тяжелый разговор и набрала Леню по видеосвязи. «А я сам звонить хотел», — радостно отозвался он, суетясь на кухне в стильном переднике. «Том...» Тебе оладушки с вареньем сделать или со сметанкой? Он осекся, заметив неладное. Тома затараторила. Лень, такое дело. Я не приеду сейчас. Нам нужно еще немного времени. Прости. Я знаю, что нельзя так с тобой поступать. А с нашим сыном так поступать можно? Подумай хотя бы о нем, пожалуйста. Разочарованный Леня отключился. Тома виновато кивнула погасшему экрану. Антон развернул машину. Мещерский изучал запись. Часы просигналили о приеме лекарства, но он проигнорировал напоминание. Ни одна мышца на лице профессора не дрогнула от увиденного. Разум его был чист и ясен впервые за долгое время. Он вставил флешку в ноутбук, скопировал записи и запустил протокол уничтожения материалов на сервере.